Глава двадцать Дано засветиться на элитной тусовке с почетным гостем в виде живого супергероя, но при этом не попасть на камеры. Я не строил никаких иллюзий, в такой толпе кто-нибудь да узнает во мне того парня из вчерашнего шоу, и стоит этому просочиться в интернет, как Крейн узнает обо мне через десять минут, а то и раньше. Через какое время после этого к темному пути подъедут войска – Вопрос скорее риторический, нежели какой-то еще. Ответ на задачку лежал на самой поверхности. Стоило только вспомнить, в какой сфере царствует отец Августа, почтеннейший господин Флетчер. В помещении, набитом золотой молодежью, звездами, селебрити и всеми прочими сливками общества, есть и те, кто никогда не попадает в кадр. Те, кого никогда не будут снимать. Операторы. Те, кто сам снимает. «Твой отец не должен узнать об этом ничего», – еще раз предупредил я. «Да, конечно, план принадлежал мне, но та беспечность, с которой Август на него подписался, вызывала опасения. Вообще ничего». «Он и не узнает?» – Август уверенно рулил к высотке на половину занятой отцовской телестудии. «Он даже не поинтересуется каким-то там мелким нарушением на студии, Это проблема не его уровня». «А кто поинтересуется?» – уточнил я. «Сколько человек, кроме нас двоих, будут знать хоть что-то? Может, я зря вписал в это паренька?» «Охрана, конечно, увидит, что я заходил», – кивнул Август. «Если спросят, зачем я это выношу, скажу, что есть друг, для которого не нашлось пригласительного на тусовку, и я помогаю ему добраться внутрь. Но, скорее всего, не спросят». «Нет, точно зря». «Если кто-то начнет расследовать произошедшее», — пробормотал я мрачнее на глазах, пришедший в голову безумный план теперь казался мне чистой воды профанацией, «то он выйдет на студию твоего отца, на этих охранников, а они укажут на тебя». «На студию не выйдут», — хмыкнул Август. «Почему?» — не понял я. «Думаешь, у нас нет майк и кепок с логотипами чужих студий?» Август криво усмехнулся. «Конкурентская борьба, все такое». К тому же ты не первый, кто пробирается на закрытые тусовки таким образом. И я не первый раз проделываю этот фокус. Говорю же, скорее всего, никто и ни о чем не спросит. Уже лучше, но что-то еще не давало мне покоя. Я прикрыл глаза, собираясь с мыслями. А настоящие операторы и журналисты осенило меня. Они не заметят незнакомца в своих рядах? Они будут смотреть не на коллег, махнул рукой Август. У них своих дел по горло. И даже если кто-то и заметит... Я крепко задумался. Обычно, придумывая какой-то план, я мысленно спорил сам с собой. Сам предлагал что-то, сам же разбивал предложения, выискивая его слабые места и недостатки. Сегодня эту роль выполнял Август, который, как известно, глядел на мир через большие розовые очки. Так что я продолжал сомневаться. С другой стороны, если вдуматься... Август говорит все правильно, а эта тусовка – мой лучший шанс подобраться к американцу. Как говорится, хочется спрятать что-то, спрячь это на виду у всех. Вздумай я подкараулить Старса или кого-то еще из американцев в темном безлюдном переулке, и меня по закону подлости обязательно кто-нибудь увидит и запомнит, а то и вовсе попадусь на глаза людям Крейна, охраняющим ценных гостей. А вот кто обратит внимание на оператора с камерой, снующего в толпе народа? Никто. А что насчет тебя, уточнил я, если кто-то узнает о том, что ты взял форму и камеру у тебя, будут неприятности от отца? Неприятности Августа меня, говоря откровенно, не очень волновали, но нельзя было оставлять путей, по которым американцы поймут, кто действительно устроил то, что я собираюсь сделать. «Говорю уже я уже делал так», – заявил Август. «Отцу, как обычно, не будет до меня дела, персонал не захочет портить отношения с сыном босса». Я помотал головой. «Ладно, едем». В конце концов, кража камеры, кепки и майки с надписью «Оператор» была далеко не самой рискованной и безумной частью моего плана. Почему Август так носится со мной? Ну, кажется, то, что сейчас происходило, полностью укладывалось в его мечты. Жизнь – полная приключений, опасностей и супергероев. Да, парнишка был самой наивностью. Неудивительно, что он не годился для бизнеса, где каждый первый, та еще акула, норовящая сожрать ближнего своего. Но его энергию вполне можно было бы пустить в нужное русло. «Машину припаркуй там, где не ловят камеры», – инструктировал его я. «Сможешь выбрать такое место?» Он махнул рукой. «Это же элитный клуб, Артур». «И что?» – недопонял я. Сюда ходят звезды, всякие знаменитости, иногда напиваются, иногда долбятся чем-нибудь. У них есть специальный черный ход без камер, чтобы это не попало на видео. «Даже на видео для охраны?» – засомневался я. «Ха, я насмотрелся на таких ребят», – бесшабашно заявил Август. «Если намекнуть им, что их частная жизнь попала хоть на единый кадр, они застудят всех до разорения». «Ладно, придется ему поверить». Возможно, если бы я посидел еще недельку-другую, понаблюдал бы за событиями, то смог бы выдумать более разумный и безопасный план. Но вот как раз времени у меня и не было. Тогда пошли, кивнул я ему, вылезая из машины. Я... Чуть замялся он. Что такое? Нахмурился я. Я не очень по всем этим тусовкам, признался он. Честно, не мой вид развлечения и... Мои брови поползали вверх. «Да, я понимаю», — Август отчаянно покраснел. «Сын богача, все такое. Но что делать, если у меня другие хобби?» «Что делать?» — я пожал плечами. «Наплевать на всех и заниматься тем, что приносит тебе удовольствие». Раскрыв багажник, я вытащил оттуда треногу с камерой, важный элемент моей сегодняшней маскировки. «Но только не сегодня», — закончил я. «Нельзя, чтобы кто-то заинтересовался, увидев, как ты одиноко сидишь за рулем машины и ждешь кого-то. Будь в зале, занимайся чем-нибудь своим, пока не получишь от меня команду. Сильно тоже не светись, просто смешайся с толпой». «Ладно», – вздохнул он, вылезая из машины, – «хоть на Старсона смотрюсь, по крайней мере». «О да, это точно, насмотришься». Я выждал, пока август обойдет здание и исчезнет за углом по направлению к главному входу, и, взяв камеру, направился внутрь. Кепка с логотипом одного из телеканалов, черная майка с надписью «Оператор» и очки. У нас ведь сегодня история про супергероев, так? А все знают, что стоит супергерою надеть очки, как он уже становится совершенно неузнаваем. Камера тоже выполняла свою роль, когда я принимался снимать что-либо, она закрывала мне чуть ли не половину лица. Таким образом, мое лицо было максимально защищено от узнавания и попадания куда-нибудь в интернет. Ха, интернет. Я вспомнил, как сообщил Сенату о том, что этим вечером я по-прежнему иду на дело без него. Помнится, я ожидал обиды, уговоров, доводов, но в ответ услышал только... «Да, Артур Готфрид, нам есть чем заняться». Интересно, по каким сайтам он там лазит. В общем, маскировка работала как нужно. Я легко проник в служебную часть клуба, на меня почти никто не обращал внимания, а редкие попытки поздороваться кончались тем, что я бросал «ага, привет» и от меня отставали. Монтировка, спрятанная под одеждой, холодила ногу, но наружу не выпирала. Если верить августу, то персонал должен быть в курсе, что время от времени в клуб попадают под видом оператора в гости, которым не досталось билета, быть в курсе и подыгрывать. Что ж, если у меня все получится, то уже завтра эта лазейка будет закрыта, да и правила с парковкой без камер, возможно, пересмотрят. А вот и общий зал. Если до этого я переживал, что на меня обратят внимание коллеги, вычислят во мне фальшивку, то теперь... Шум музыки и криков ударил по ушам, лучи яркого света били в глаза, а в воздухе ощущался мускусный запах с примесью афродизиаков и каких-то курений. «Ага, я как раз вовремя». «А наш специальный гость не собирается скучать в сторонке?» – провозгласил крикливый диджей. «Ну и мы тоже не будем грузить его всем сразу. Сессия вопросов и ответов будет разделена на три небольшие порции, чтобы никто не устал». «О, кажется, наш супергерой решил совместить тусовку с пресс-конференцией. Интересно, интересно. Я поймал его в объектив камеры и теперь рассматривал, приближая картинку. Да уж, выглядел он действительно стереотипно. Латексный костюм цветов американского флага и, конечно, как вытекало из его прозвища, звезды и полосы. Голову патриотичного героя венчала маска, закрывающая верхнюю часть лица» но оставляющие открытыми челюсти волосы. Вокруг героя сгрудились люди, готовые задать ему свои вопросы. Кто-то ждал спокойно, с улыбкой, кто-то рвался вперед. Я разглядел и Августа. Он стоял в задних рядах и глядел на Старса, затаив дыхание. Ха, похоже, таких как он тут немного. Большинство местной публики Старс интересен не тем, что он супергерой, а тем, что он знаменитость. Старс! заговорила хорошенькая блондинка с коротким коре, снимая все происходящее на телефон последней модели. «Два вопроса для канала will Save the World». Через объектив камеры я отчетливо заметил, как болезненно морщится Старс от ее жуткого английского произношения. Переводчик тут же что-то тихо зашептал ему. «Вопрос первый. Вам никогда не хотелось отрастить усы?» – поинтересовалась блондинка. «Что ж», – заговорил Старс по-английски, а переводчик тут же подхватил за ним, переводя для несведущих в английском. «Может быть, иногда мне хотелось бы что-то изменить, не только в прическе, но и вообще в облике. Но мой облик – это образ, это символ, а менять его нужно осторожно». Да уж, для него это явно не первое такое интервью. Парень поднаториел в жонглировании словами. «Тогда второй вопрос», – блондинка скоредно улыбнулась. «Как человек, который постоянно ходит в закрытом латексе, какую присыпку вы посоветуете моим подписчикам?» Старс со глазом не моргнул на такой вопрос. «Частые походы в туман», — заметил он. «Частые походы в туман и присыпка Санитекс — вот секрет моей успешности». Я аж вздрогнул от такого неприкрытого рекламного лозунга. «Что ж», — ведущий попытался вернуть все в более тематическое русло — «Спасибо за вопрос о прекрасном, но, возможно, кто-то еще захочет спросить. Да, вы давайте». Микрофон сунули в руки парню с волосами, выкрашенными в какой-то ярко-синий цвет, в тонированных очках. «Ну ладно», – начал он, – «с присыпкой все понятно. А чем ты вообще отличаешься от других плутающих, кроме костюма, так, по факту?» Даже такие вопросы не могли смутить Старса. Он явно слышал их уже миллион раз, но понятно, что я не герой комиксов и кино. Он ни секунды не оставался неподвижным, профессионально улыбаясь, то в один, то в другой направленный на него объектив: я плутающий. Если кому-то кажется смешным мой образ, то я считаю любой плутающий герой люди, которые рискуют собой, чтобы защитить других от вторжения монстров, которые сражаются со всеми этими ужасами, что водятся в тумане. Каждый из них – герой. Он развел руками. Но я к тому же один из лучших. Как и у супергероев в комиксах, моя сила, моя выносливость куда выше, чем у других людей. И я не стесняюсь использовать свою силу для того, чтобы останавливать грабителей, спасать людей из пожаров, делать много того, на что не способен обычный человек. Делать этот мир лучше. Ха, он действительно занимается всем этим. Я бы поставил на то, что группа специально нанятых актеров и каскадеров отыгрывают ограбления и пожары, давая звезде засветиться в новом подвиге. Ну или на худой конец маркетологи отправляют Старса на заведомо безопасное задания, чтобы пресса раздула это как новую сенсацию. Но вы же не будете отрицать, что заработали на своей силе состояние? Прозвучал следующий вопрос от бритоголового парня в модном костюме. Конечно, не буду. Старс чуть усмехнулся. Как и любой плутающий, я получаю деньги за свою работу. Но то, о чем я говорил ранее, спасение простых людей и помощь попавшим в беду, я никогда не брал за это ни цента. Угу. Зачем из кого брать деньги, если любая компания заплатит тебе больше за рекламу? Я слушал вопросы и ответы с профессионально равнодушным лицом, то и дело меняя ракурс. Оператор, стоящий на месте, прикует внимание, а вот тот, кто ходит туда-сюда, даже не так бросается в глаза. Впрочем, все эти ответы я все-таки слушал и анализировал. Насколько силен на самом деле Старс? Ясно, что он не супергерой, но все-таки он и правда топовый плутающий. Интерфейса 2.0 у него нет, но это ничего не значит. Я обернулся на выход. Может быть отказаться от плана, пока не поздно. Но именно в этот момент Старс, закончивший первую часть сессии вопросов и ответов, спрыгнул со сцены и направился куда-то в служебные помещения. Пора. Сейчас или никогда. Мой план был прост до невозможности. Когда человек день и ночь носит облегающий латекс, да еще и в жарком помещении с кучей народу летом, в общем, рано или поздно он направится туда, где его можно будет застать одного. В уборную плюс десять очков вопросу о присыпке. Боком-боком, неся за собой камеру, я подобрался к Августу. Тот сидел у стойки и подтягивал какой-то коктейль. «Алкоголь?» – осведомился я. «Тебе ж потом за руль еще». «Так, ерунда, два градуса!» – отмахнулся он. «Вести смогу, а если кто остановит?» Конец фразы я понял по его взгляду. «Да, все-таки хорошо быть сыном миллиардера, даже шестым и даже такого, чьи акции идут вниз». «Пора», — сообщил я, — «жди меня в машине, дверцы держи открытыми, мотор заведенным, и не попадись на камеры». «Будь сделано!» Залпом допив коктейль, Август вскочил и как-то даже слишком резво бросился к выходу. Кажется, ему здесь и правда было скучновато, а может не мог дождаться, когда начнется основное. Что ж, оно почти началось. Вооружившись камерой, я тем же образом проник в служебную зону и направился к туалету. Легкое опасение у меня вызывала охрана. Я не видел ее в зале, но это вовсе не значит, что ее там не было. И сейчас она вполне могла преградить мне путь, но... Все-таки имидж есть имидж. Супергерой, которого сторожат секьюрити под дверью туалета... Что это за супергерой такой? Нет уж, едва ли... Толкнув дверь уборной, я оказался внутри. Да, так и есть. Старс стоял здесь совершенно один. Сняв маску, он с видимым блаженством вытирал лицо холодной водой из-под крана. Да уж, в таком костюмчике будет жарко. Теперь самое важное. Разговор. «Добрый вечер», – тихо начал я, пытаясь придать своему голосу весомости. «История, придуманная мной, была полна дырами». Но грамотная подача – это половина дела. Простите, что беспокою вас в таком месте, мистер Старс, но дело очень важное. Я работаю на мистера Крейна и... Погоди-ка. Старс с изумленным видом уставился на меня. Ты... Я узнаю тебя. Ты Артур Готфрид. Я недоуменно захлопал глазами, глядя, как по лицу супергероя стекают капли воды. Как же так, блин? Я придумал целую легенду с кучей деталей. Я пришел сюда, чтобы разыграть полноценный спектакль, а он просто взял и узнал меня».